Двести двадцать п я т е г у у Запас огненной энергии дается каждому человеку, что он сделает или делает с ним, зависит уже от него. Запас этот можно увеличивать и п р и у м н о ж а т ь или, наоборот, растрачивать лекомыслно. г е н Человек без запаса психической энергии, растративший ее пустая шелуха, накопивший ее сил. Многие действия, поступки, эмоции, мысли, настроения человека ее расточают. Простая внутренняя собрность, а н и с д е р ж а н н о с т ь ее накапливают и удерживают в организме. Жалобы, сетования, недовольство, уныние, раздражение, беспокойство, тревога, страх, униженность, лесть, осуждение, недоброжелательство — все это здновогнезда, пожиратели психической энергии. Хотя бы из чувства самосохранения надо их избегать. Без своих усилий в этом направлении ничего не достичь. Великая огненная энергия и сила берется и прилагающие усилия приобретают ее.